Глава шестнадцатая. Без шуток. Глубокий вдох позволил мне успокоиться. Жёсткость – не мой конёк. Я просто вывернул ему руку. Хрустнул лишь сустав. А вот конячность придёт в норму через несколько дней. Да, это больно и крайне неприятно, а ещё унизительно – лежать вот так на причале, на глазах у толпы. Кто-то наверху аплодировал, словно они смотрели бои без правил. Как только я отошёл от тощего – толпа начала расходиться. Да и правда, что тут смотреть. Увален направился на помощь и помог тощему встать. Я подошёл к Володе, который уже оказался на верхней ступеньке. Тот осуждающе покачал головой. "Это явно было лишним", заметил он. "Что случилось с тобой? Что происходит?" Я уже открыл было рот, чтобы ответить ему, но в этот момент в кармане завибрировал телефон. Гудение было хорошо слышно. Лена нахмурился Владимир, на в ответ я покачал головой. Всё хуже, чем ты думаешь, шипнул я, сунул руку в карман и вытащил телефон, а затем выдрал из отверстия микрофона клочок бумаги, затолкав его под ноготь. Что там происходит вообще? заорал на меня из трубки Егор. Где тебя носит? Почему твой датчик носится по всему побережью? Если бы ты действительно хотел знать, чем я здесь занимаюсь, ты бы приехал вместе со мной. проговорил я под пристальным взглядом Владимира. Но раз уж вместо тебя со мной исключительно датчик слежения, а камеры в моём доме никто поставить не удосужился, наблюдай за тем, как я бегаю только на экране монитора. Так, бегал он. Занимайся тем, что тебе велено сделать, иначе твоей девчонке не сдобровать. Я бы хотел её услышать. Хуй тебя не услышать! Взорвался мой собеседник. Без шуток мне тут. Твоя девка решила сбежать. Юля снова отправила её в подвал и радуйся, что её милая мордашка не пострадала. Да и сюда, шипнул Володя, заметив моё побледневшее лицо, но я лишь покачал головой и чувствую, что дрожу всем телом. Есть ещё что-то, что ты хотел бы мне сказать? спросил я, стараясь держать голос в норме. Работай! раздались короткие гудки, и я уже затолкал бумажку обратно в микрофон. Я дрожал впервые за последние годы. Полное бессилие. Володя махнул в сторону открытого кафе и, положив руку мне на плечо, повел туда. Несмотря на прохладный вечер, на лице проступила испарина, который, я не заботясь о приличиях, тут же вытер рукавом. Мы сели. «Швепс», – коротко бросил я тут же подскочившей официантке. «Мохито или гранат?» «Лимон и больше ничего». Улыбка на её лице тут же испарилась, а секундой позже испарилась и сама официантка. «Я тебя таким никогда не видел, Денис». Володя казался серьёзно обеспокоенным. «Случилось что-то серьёзное?» «Кирилл сообщил мне, что от тебя несколько дней не было никаких данных. Ни от тебя, ни от других. Но у вас же учебка». «Была». Кивнул я, постепенно приходя в себя. «Была учебка. А потом она превратилась вот в это». Я показал на мокрый пиджак, кисло улыбнувшись. Кто-то знал, что происходит. Кто-то отлично представлял себе, где мы будем и что не будет связи с центром. Короче говоря, нас похитили. Ты понимаешь, что всё это звучит очень невероятно, Володя нахмурился. И что в это поверит очень малое количество человек. Три человека: двое с опытом в ВВР, один боец из горячих точек. И всех троих похитили? Ни одного, а двое пришли за ними и попали в ловушку. А сразу всех троих Я и не сомневался, что ты не поверишь. Официантка принесла бутылку швепса и стакан, с грохотом поставила всё это на стол и тут же удалилась. По-моему, она расстроилась. Посмотрел я ей вслед. Ну так получилось. Меня подстрелили дротиком, остальных наверняка тоже. Как это произошло? Нас заманили. Мы должны были следить за объектом и проконтролировать процесс передачи. Вроде бы стандартное задание. Да, у меня было такое же. У нас могут усложнить, но в целом просто терпение и внимательность. У меня самого не очень много данных по вам. Здесь я уже 3 дня, а мой куратор на базе не долюбливает Кирилла, поэтому сам понимаешь. Я не могу точно сказать, сколько людей здесь замешано. По мне, обычная криминальная группировка, большая и хорошо организованная. Могу дать тебе их описание позже. Сперва что с Леной, почему ты здесь? Сейчас Я налил полный стакан горького тоника и залпом выпил. Владимир поморщился. Нас похитили и предложили сотрудничество без альтернативное предложение, скажем так. Чтобы доказать свою серьёзность, убили Сашу. Это ваш новенький? Да, он малость посмеялся над похитителями, поэтому ему разорвали шею. Что прости? Володя наклонился ко мне через стол. Разорвали? Ноктями? Не знаю, может, они накладные или природа там пошутила. Но я составил две ладони вместе и повторил жест, как-то так. Когда нас осталось двое, нам повторили предложение, и мы согласились оба. Владимир поджал губы и засопел. Мне ещё предстоит немало неприятных новостей сообщить. Хотя самое страшное было позади. Нас держали в подвале большого дома где-то на Северо-Востоке области. Почти все места, где я успел побывать, находятся в той части. Продолжай, я хочу знать суть, а потом уже подробности. Несмотря на вид, голос у него был спокойный, и это ощущение постепенно передалось и мне. Большой бревенчатый отель посреди поля. Тебя о чём-то это говорит? Владимир работал в ВВР больше, чем мы с Леной. К тому же, целый год аналитической деятельности наверняка не прошёл зря. За это время почти все злачные места должны хотя бы по разу упоминаться в отчётах говорит кратко хреновое место даже полиция туда не суётся полиция никуда не суётся где бы мы ни были отозвался я и опустошил бутылку да как можно пить эту гадость просто так не сдержался Володя привык с детства так в отеле была работа Егор тот парень который вроде бы как стоит за нашим похищением попросил убрать там одного человека У тебя же с собой наушник, пишешь? Пишут, ответил он после секундной паузы. Продолжай. Человека звали Артём, высокий, в очках с баками. Кто-то подходит под описание. Ожидание ответа тянулось почти вечность. Мимо прошла официантка и забрала пустую бутылку. На его прощальный взгляд я утвердительно кивнул. Потом я посмотрел на заметно поредевшую толпу на променаде. Народ расходился по домам, отдыхать сегодня они уже явно устали. Да и зрелище, которое мы устроили на причале, тоже возымело свой эффект. Я даже не обратил внимания, куда ушли побитые нами парни, хотя наверняка стоило бы. Есть такой человек. Он как раз пропал и не выходит на связь. Мне тут ещё сообщили о нескольких странных смертях. Я к окнаю исповеди нахмурился я окончательно, придя в норму. Предстояло решить последнюю пару проблем на пути к спасению Елены. А сам путь теперь явно имел две дороги длинную и короткую в лице Владимира. Но не совсем, база уже прорабатывает варианты спасения. Надеюсь, тебя это успокоит. Хорошо, что никто там не думает о моей перевербовке, правда? Слабо улыбнулся я. Этот приём действует только с теми сотрудниками, которые плохо себя зарекомендовали. с новичками. Правда, ты подпадаешь под новичка. Ещё года не прошло, как ты у нас работаешь, но Что? Серьёзно? Воскликнул он, глядя, как на стол ставится вторая бутылка швепса. А ты хочешь, чтоб я хлестал водку с мартини? Продолжай, покачал головой мой старый новый напарник. Спокойствие Владимира Воронкова строилось на всесильности ОВР, точнее, на обилии инструментов для решения даже сложных задач. И он не сомневался, что его сестру найдут, а мы уже разберёмся с похитителями. Только вот до этого момента нам всё равно придётся играть свою роль. Скажи сперва, кто такой Артём? А ты в курсе, кто такой Камышин? Старший или младший? уточнил я. Да, пожалуй, что в курсе. Владимир поскрёб в затылке. Ситуация стала очень серьёзной. Ты даже не представляешь, насколько. Итак, Артём, Я хочу знать, кого я придушил в кабинке туалета. «Не лучшая смерть для такого человека», – вздохнул парень. «Он работал на старшего Камышина. Был на хорошем счету у него. Но попутно был связующим звеном между ним и ФСБ. Эти ребята вообще дружны с влиятельными силами по ту сторону закона, но проводят чёткую грань между допустимым и недопустимым криминалом». «О как! Я и не знал!» Что у нас есть допустимый криминал. Это я так обобщил. Артём был нужен для связи, проверенный человек, ему доверяли обе стороны. Нет человека нет связи. Не может же сам Камышин встречаться со службой безопасности при его занятиях. Кто и чего лишился со смерти этого связиста, поинтересовался я, осматривая пустеющее кафе. Кроме нас оставались занятыми ещё пару столиков и не более того. Два друга сидели поближе к нам, а в дальней стороне я заметил разве что бриттую голову. Другой человек сидел ко мне спиной. ФСБ, инфпрации, Камышин, некоторые толики безопасности потерял контроль в части своих дел, скорее всего. Но в целом серьёзный удар, потому что этот товарищ имеет большое влияние в своём мире. Больно, но не смертельно, уточнил я, пытаясь понять, в чём вообще был смысл этого деяния. Можно сказать и так. «Дальше? Что было дальше?» – потребовал продолжение Володя. «Потом мы поехали к Камышину», – решил я упустить момент с Гоголем, как несущественный. «Прямо к нему домой». Егор всегда был рядом, не отходил буквально ни на шаг. «Поэтому ты не связался с нами?» «Да. Ни телефона, ни сообщения, никаких средств связи и всё строго под его контролем. Кстати, сам Камышин сказал, что Егор практически входит в его семью». Ну, пока мы были вдвоём, он много наговорил о своей семье. Возраст должно быть сказывался. Стоп, нахмурился Володя. Wilson, ты же сказал, что он не отходил от тебя ни на шаг. А здесь что? М-м. Я закусил губу. Он был ранен. Пока ты дышал связного ФСБ? Его брови поднялись. Нет, вздохнул я. Хотелось пропустить этот момент, но но ну, была небольшая стычка. Я кратко пересказал то, что происходило в клубе. Володя усиленно сохранял серьёзность, подперев ладонью щёку. "Насыщенный день", добавил он в конце моего повествования. "Клуб не разгромили, и то ладно. Я надеюсь, что это место не было каким-то особенным или важным для служб безопасности или тайным пунктом сбора". "Овер? Нет, нет", успокоил меня Володя. "С этим всё в порядке. Просто клуб. Немного криминала. Но ты уже в это дело нырнул с головой, так что ничего страшного". У них была пара скрытых камер, наши уже выловили их записи. Их не стёрли. Возможно, владелец будет тебя искать некоторое время. Эти, кивнул головой в сторону причала, намекая на причастность шестёрки парней, вряд ли слишком несерьёзные. Скорее местная шпана, нанятая кем-то, кто тебя знает, или просто знала о твоём прибытии. Как всё сложно. Я наконец-то вспомнила о существовании второй бутылки швепса. И быстро промочил горло, чтобы продолжить рассказ. Собственно, из-за этого я некоторое время провёл с Камышиным наедине, и он показался мне достойным человеком. Но он считает, что наш старый знакомый вредит его делам, поэтому я здесь. Завтра в 9:00 утра начал Володя, но я не дал ему закончить. Подписанием документов о создании новой большой конторы по утилизации отходов с заводов Романова. Именно. И ты Выжидающий оборвал он фразу на полуслове. Директор какой-то конторки по имени Георгий должен перевести эту контору под контроль Камышина. Я услышал, как стукнули зубы Володи, когда он закрыл рот. Да уж, неожиданная новость от человека, который пропал на трое суток и всплыл в другой части страны под чужим именем. С чьей подачи сам Камышин просил Егора найти ему человека для этого дела? Но мне не очень верится. Для этого парня задачи получаются слишком разнообразные. У него наверняка свой интерес ко мне, либо что-то есть, о чём мы не знаем. Во всяком случае, это может осложнить некоторые моменты дальнейших наших действий. Но и странно получается: ты убираешь связного, но помогаешь одновременно решать проблемы. Аналитики подумают над ситуацией, но ты тоже поразкинь мозгами. Яке в нолы пару минут мы сидели молча. Кафе работало до двух ночи, и ещё оставалось время. «А что ты здесь делаешь?» – задал я, наконец, вопрос. «Я не ожидал тебя здесь увидеть». «Да, собственно, причины у меня те же самые, что и у тебя. Только я должен помешать появлению компании в принципе». «Или...» – он пристально посмотрел на меня. «Сделать так, чтобы она не оказалась под контролем Романова. Такое тоже допускается. И тогда мы оба сможем работать в одном направлении». Но в идеале, чтобы её не было вовсе. Когда моё задание будет провалено, передачу можно оспорить, будут тяжбы на долгие месяцы и годы, и стоит им только доказать наличие постороннего человека на подписании. Кэмышен сказал, что некоторые мелкие компании были созданы относительно недавно, и руководство даже не знает о том, как выглядят их новые подчинённые. Так что доказать что-либо будет очень сложно. В кармане коротко провибрировал телефон. Я достал его и раскрыл сообщение с фотографией. Подпись гласила «Чуть не забыл! Твой розчерк на бумажке!» На фото виднелась косая петля с косой чертой. «Что там?» – полюбопытствовал Володя. Я продемонстрировал ему сообщение. «О, вовремя они вспомнили!» «Да, интересная у тебя ситуация. Кирилл, кстати, привет передал». «Там без меня все соскучились?» – фыркнул я. «Пожалуйста». Главное, чтоб нашлось подтверждение всем моим словам, потому что без них может оказаться всё что угодно. А мне неохота угодить под трибунал или что там у нас вместо него. Не угодишь, успокоил Володя. Спецы уже собрали почти полную картину твоих путешествий из дорожных камер. Зря ты сразу не рассказал про клуб. Там рядом было несколько записей, по которым можно опознать тебя, Егора и машину. Оттуда уже прослеживают всё остальное. Вот и хорошо, расслабился я. Теперь мы работаем вместе снова. Как-то попроще стало сразу. Да, попроще. Тебе на подписание документов идти скоро. Выспаться бы не мешало и найти другой костюм. Критично посмотрел он на запачканную одежду. Я выспался в самолёте, Володя лишь усмехнулся. Да, пожалуй, дела стали налаживаться. Теперь я был уверен, что Лена у спасуд или же это получится сделать у нас. Когда рядом есть человек, которому можно доверять, кажется, что самые невообразимые операции провернуть вполне реально. "Думаю, нам всё же пора расходиться". Он встал из-за стола и тебе советую не засиживаться допоздна. С младшим Камышным мы договоримся, чтоб камеры тебя не отлавливали. Я пожал ему руку, и Владимир покинул кафе, оставшись наедине с пузырящимся шлепсом. Я прикинул новый расклад. Ситуация меняется стремительно, но остаётся ещё много неясного. Зачем Егору устранять человека Камышина? Тем более настолько доверенное лицо, которое имело значительное влияние. Тут явно была какая-то личная выгода, но мне казалось, что парень целится не туда. Уставился в сторону моря, откуда стал слышен шум волн. Люди практически разошлись и не мешали слушать этот чарующий звук. Что ж, надо искать какие-то плюсы. Я оставил стакан на столе, расплатился и... И захватил с собой бутылку, в которой оставалась ещё половина. Пересёк променад и опёрся на перила. Поднявшаяся луна сверкала полосой на воде. Волны плескались под причалом. Я знал, что бритая голова в кафе сидел не просто так. Справа и слева от меня остановились два человека. На этот раз без шуток, Денис. Роберт сегодня очень нервный.